Против князя доброго или несильного не нужно обеспечений, а придет на его место князь сильный, тот не станет смотреть на ряд своего предшественника, не будучи с ним ничем связан, часто будучи врагом его. Высшего же авторитета, который бы мог утвердить права города относительно его князя, нет. Все князья равны на своих столах и высшего над собою не признают. Наконец, лучшее доказательство неразвитости самоуправления в древних городах русских – это когда некоторые из них подпали под власть Литвы. То приняли чужие формы самоуправления, именно немецкое магдебургское право. Чужие формы добровольно берутся тогда, когда нет своих. Духовенство, начальные его люди, архиереи, хотя часто и пришельцы, но оставаясь постоянно среди своей паствы, не могли не иметь большого влияния на дела Волости, на ее отношение к князьям. Владыке принадлежало первое место во всяком видном случае. Среди постоянно движущихся друг с другом воюющих князей, среди движущихся вместе с князьями дружин, среди волостей колеблющихся, метущихся вследствие этого движения и борьбы единый митрополит киевский и всея Руси мог бы приобрести огромное значение. Это была одна постоянная сила среди других движущихся, следовательно, слабейших. Но этот митрополит был обыкновенно грек, чужой человек. Без языка перед народом. Без влияния. Таким образом, во сто лет протекшие от смерти Ярослава I, мы видим, что преимущественно вследствие продолжения движения все элементы задержаны в своем развитии. На лицо все первоначальные формы. бродящие дружины, члены их свободно переходящие от одного князя к другому, в челе дружин неутомимые князья-богатыри, переходящие из одной волости княжить в другую,